Со всех концов поля боя раздавались звуки, разрезаемые железом плоти. В который раз перед Арком появился враг, замахнувшийся на него мечом, однако он, прищурившись, внимательно следил за его движениями, так как, умение чувствовать ритм противника, не один раз спасало его жизнь. Как-никак он находился на поле боя. Как долго это будет длиться? Дома Ларка прокидывая очередной отряд на куджуков. Шел уже пятый день сражения, и на Куджуке шли в наступление уже не один десяток раз. Как и предполагалось, неприятельская армия состояла из 5000 солдат, но ну клану Барон удалось собрать еще немного сил, и сейчас численность защитников замка составляла 4500 человек. Тем не менее, они все равно оставались в проигрышном положении, ведь на Куджуке были воинственным племенем, поэтому их эффективность в бою в разы превышала показатели членов мирного клана Барон. Даже несмотря на интенсивное обучение, принадлежность к мирному племени накладывала ограничения на изучение боевых навыков, К тому же у них была всего неделя на подготовку, поэтому клан Борн понёс немало потерь на ранних этапах сражения и на Куджике смогли оттеснить их к первой бронитной линии, которую защитники соорудили в каньоне. «Если бы не усилия Джастисмена, то от нас уже ему мокрого места не осталось бы». Арк посмотрел на своего заместителя, наблюдавшего за ходом битвы с вершины холма неподалеку. На самом деле, Джастис предвидел ранние этапы сражения, и начальная фаза разработанной им стратегии состояла в минимизации потерь, а не удержании позиций. Однако, как только войска на входили в каньон, клан Барон переходил в стремительную контратаку, Джастис Justice Man называл это тактикой «бей и беги». Когда на начинали перемещение с точки Б в точку А, Баронс разворачивались и атаковали точку Б. Введение боевых действий в новом свете очень напоминало войну в мире реальном. Целью использования такой тактики было прервать маршрут снабжения противника. Если бы маршрут поставок прервался, то на Куджике остались бы без провизии и снаряжения, к тому же мораль их солдат начала бы падать. Так что им приходилось сразу же возвращаться в точку Берде защиты маршрута, и пока они были заняты этим, Джастис восстанавливал в точке оборонительные сооружения, благодаря этому на Куджике могли сражаться только на входе в каньон. Подобная стратегия использовалась еще с древних времен. НПС не знали о ней, но Джил с другими игроками сразу же поняли их намерения, однако понимание вражеской стратегии и противостояние ей — это разные вещи. Так что выбор Justice Man оказался удачным, из-за постоянно меняющегося положения войск, эту стратегию было сложно реализовать в классических играх жанра стратегии реального времени, РТС, но это представлялось возможным здесь, в игре с такой же моделью, но без коротичных изменений. Как-никак поле боя в новом свете было больше похоже на поле боя в реальном мире. Помимо этого, сам Джастисмен, как и Лориетта, оказывали значительное влияние на ход битвы. Без командования Джастисмена и особых способностей Лориетты такая стратегия просто провалилась бы. Реабилитанты и тёмные братья также оказывали посильную помощь в её реализации. «Вам всем конец! слабаки баранцы только так и умеют сражаться!» Ордена Куджуков не ждали сопротивления и бездомно неслись на противника. Линия обороны баронцев была прорвана Но Джастисмен продолжая выжидать, лишь усмехнулся. Они начали терять самообладание спустя каких-то 40 минут из-за спешки их фланги растянулись слишком широко. Темные братья, план перехват! По команде Джастисмена Лориета начала колдовать, вызывая определенные свечения. На самом деле любые способности, используемые рыцарем невинности, вызывают свечение различной интенсивности, что позволяло использовать их в качестве сигналов. Получив определенный сигнал. Сотни темных братьев, активировав навык «Скрытность», отправились на поле боя и нанесли на куржука удар в спину, из-за чего боевой дух вражеской армии, без того успевшей понести немалые потери, значительно пошатнулся. «А это еще кто? Откуда они здесь? Отступаем, выходим из радиуса их атаки и перестраиваемся! Но мы слишком далеко зашли на территорию врага! Отступив, мы окажемся окружены! Выпускаете дракенов!» С этим криком несколько дюжин дракенов понеслись на поле боя. Эти создания умели летать и обладали сокрушительной атакой, каждый из них стоил десятка монстров клана Барон, поэтому, появляясь в нужный момент, они сеяли смуту в рядах баронцев. «Специальный отряд! Огонь по дракенам!» Однако Джастисмен только этого и ждал. Повинуясь приказу, сотни солдат, до этого времени выжидавших своего часа на вершинах холмов по обе стороны каньона, встали во весь рост, приходя в боеготовность. «Старайтесь фокусировать урон! Выбирайте одну цель, атакуйте её!» и Джек Тунг с помощью особой способности обозначил цели, и над головами каждого из Дакенов появились яркие метки. «Помните, убивайте по одному за раз! От этого зависит исход сражения! А теперь уничтожьте их всех!» Следом за этим каньон заполнился оглушительным грохотом сотен выстрелов, и Дракена начали падать под залпом, который на них обрушил специальный отряд. Арк позаимствовал пушки у и Нотов, и они оказались идеальным оружием для специального отряда, который был очень полезен при выполнении различных тактических задач, но оставался абсолютно беззащитен в ближнем бою, однако этот недостаток не имел значения при атаке с расстояния. К тому же пушки относились не к оружию, а к военной машинерии, с которой спецотряд управлялся лучше. Во главе отряда стоял хранитель стратег Джак Тунг, со способностью фан -шуй, которая повышала получаемое преимущество от местности на 50%. Другими словами, пушки под его управлением наносили дополнительный урон и били с повышенной точностью, если находились в удобном для ведения огня позиции. И специальный отряд как раз разместился в идеальной позиции для обстрела сверху вниз, враг настолько плотно столпился в узком каньоне, что промахнуться было просто невозможно. «Огонь по готовности!» — воодушевленно кричал Джак Тунг. Артиллерия накрыла вражеский стан настоящим градом из ядер, обращая на куджуков бегство, однако до победы было еще далеко. Постройка сторожевых башен 1, 2 и 3 на вершине холма закончена. Вот и все. Арк только и ждал появления этого уведомления. Пока сражение шло своим чередом, Будунг-Сан разделил инженеров на три отряда ради постройки трех башен на вершине холма. Времени у них было в обрез, и башни получились далеко не такими прочными и мощными, как могли бы, Раз на Куджике еще не прорвали вторую линию обороны, то и до сторожевых башен добраться пока не могли. Любители стратегии Warcraft имеют представление о том, насколько решающе может оказаться правильное использование и удачное расположение башен. Удобная позиция для ведения огня давала башням арка огромный бонус к дальности атаки, к тому же до момента разрушения они защищали воинов внутри. Однако постройка каждой башни требовала огромного количества ресурсов и рабочих рук. И тем не менее, каков же был эффект от синхронного обстрела пушками и башнями. Общее здоровье армии на куджуков прямо на глазах. На лице джастисмена Смена появилась улыбка от предвкушения победы. Так что у нас еще в запасе осталось? Штурмовой отряд. В атаку! Ура! Следуя его приказу, штурмовики бросились на поле боя. Земля содрогалась под галопом всадников, разогнавшихся навстречу врагу для сокрушительного удара. и поле боя разделялось после них, как Красное море перед Моисеем. Это была решающая атака кавалеристов клана Барон, вступивших в сражение верхом на прирученных монстрах. Джастис Мону нелегко далось обучение воинов езди на них. Пять или шесть неоседланных монстров могли справиться с одним воином на куджуком, но когда на поле боя возникала путаница, укротителям становилось сложно ими управлять, поэтому Джастис решил опробовать их в качестве скакунов. Когда Адские Гончии, Балконасу и Волки Кайжель появились на поле боя, ход сражения повернулся на 180 градусов. Благодаря разгону с возвышенности наносимый урон от натиска повысился в несколько раз. Этой атакой клан Борон показал свою настоящую силу. «Настал на час! Радун, превращайся!» Воскликнул Арк с горящими глазами, когда увидел атаку штормового отряда. Наконец-то Радуну выпал шанс показать себе... и спустя мгновение он уже мчел арка на своей спине. Штурмовой отряд с громким металлическим алязгом смял строй стрынок у джуков, и те не могли ничего противопоставить. Увидев это, арк притормозил Радуна. На самом деле он не горел желанием сражаться без особой на той необходимости, и вместо этого неспешно следовал за кавалеристами. Тысячи людей бились в каньоне, и пока они были заняты друг другом, никто не обращал внимания на предметы, выпадавшие из погибших, и сейчас просто усеивавшие землю. Однако даже Арку было бы не просто подбирать и хаклась в инвентарь в сумбуре сражения, но все поменялось после успешной атаки штормовиков. После нее между основными силами клона Борона и авангардом из монстров образовалось открытое пространство, и Арк только этого и ждал. Собранные предметы становились собственностью подобравшего, и он, продолжая следовать за штормовиками по пятам, подбирал все вещи, выпадавшие из убитых ими врагов. «Вон что-то упало!» Радон поспешил к месту, на которое указывал Арк. «Радун получил копьё на жука Радун получил кожу дракина. Да тут целое поле предметов!» Арк поспешил за вперед кавалерии монстров. Выглядело так, будто кто-то накрыл на стол, а Арк втихаре тащил с него еду. Конечно, он не гордился своим поведением, но у него не оставалось выбора. Как еще он мог накопить 45 миллионов вон за два оставшихся месяца? «Арк, чем ты занят?» Недовольно крикнул Шамбула, сравнявшись с Арком. Нашел время! Тебе не кажется, что у нас на повязке дня и задачи поважней?» «Я помню. Я как раз занят их решением!» Резко ответил Арк. Услышав это, Шамбало устремился вперёд. Арк помнил о своём звании главнокомандующего и вышел на поле боя не ради одних лишь предметов. У него была особая миссия. «Но ведь никому не повредит, если я по ходу дела пособираю вещички. Это мне принесёт немного золота!» И пока Арк продолжал высматривать находки... С ним по рации связался Дедрик, наблюдавший за ходом сражения с высоты птичьего полета. Как слышно, мастер? Цель обнаружена. Прием? Где? Совсем рядом с хозяином. В 50 метрах! Если идти на 6 часов! 6 часов! Все, вижу! Арк быстро осмотрелся и обнаружил свою цель. О, так этот Джил! Повезло! А то Шамбелло уж начал жаловаться, что задание слишком простое. Арк смотрел на Джил, творившую заклинание во всех направлениях сразу. Ие участие в войне, а также участие гильдии Гермес усложняло дело, и арку Шамбалы было поручено устранить представителей Альянса, ведь в открытом бою они были единственными, кому это оставалось по силам. Для арка выполнение этого задания было важнейшим приоритетом, так как гильдия Гермес славилась своей богатой экипировкой. Помимо этого, из-за участия в войне против NPC Гермес относились теперь к хаосу, и это приводило к получению двойного штрафа после смерти и выпадению одного найденного предмета. Но их причастность к вторжению на куджуков являлась для Арка прекрасным поводом разделаться с ними. «Сейчас Джилл выглядит богаче обычного. Что я получу на этот раз?» «Радун, направо, вперед. Радун понёсся на Джилл. «А, снова ты!» — вскрикнула она, заметив Арка, несущегося на нее во весь опор. Это была их не первая встреча. С начала войны они успели дважды встретиться на поле боя, и Джилл каждый раз принимала вызов, Но результат их встреч был предсказуем, она была не Арку, и несмотря на свою гордость, признала это после двух своих поражений, которые вылились ей во двойные штрафы при смерти и увеличение потерянных предметов экипировки. «Остановите его! И держите подальше от меня!» Отступая, Джил кричала на своих воинов. «Сбежать пытаешься! Не тут-то было!» В планы Арка не входило терять легкий источник дохода. Достав свой меч-пилу, Арк метнул его... Рассекая в воздух, клинок перелетел цель и приземлился перед наступающей Джил. Обратная трансформация. Разак удар щитом. из команде, меч мгновенно превратился в Разака, и Джил отшатнулась, но Разак успел нанести удар щитом. С помощью этого небольшого фокуса Арк обычно и охотился отснящина в гильдии мест. Разак продолжил оттеснять Джил, карку градом ударов щитом. Это был средний уровень удара щитом. Навык Розака удар щитом повысился. Удар щитом, средний, пассивный. Ваш навык владения щитом повысился, что позволяет с большей вероятностью отталкивать врагов. Средний удар щитом позволяет наносить удар трем врагам одновременно. Если удар поражает все три цели, одна из них отталкивается на большее расстояние. Шанс блокировки вражеской атаки и повышение количества блокируемого урона плюс 30%. Вероятность оттолкнуть врага и вызвать у него оцепенение повышается на 12%. Средний удар щитом позволяет производить до трех атак щитом подряд. Арк получил удар щитом в течение той недели, которая была посвящена охоте. Овладев этой техникой, он использовал 50 пунктов привязанности и улучшил эту способность у Розака. чтоб тебя!» Тихо выругалась жил, споткнувшись. Подняться после успешного удара щитом и не давал эффекта цепенения. «Замолкни, гоневещи! Демоническое открытие! Тёмный клинок!» Арка одним мощным ударом снял 70% здоровья Джуилл, а прошло, но Джуилл, один из сильнейших членов гильдии Гермес, отказалась принять бой и пыталась сбежать. «Чего вы ждете? Окружите его!» — кричала Джуилл. Оставшиеся в живых солдаты Куджуков поспешили на её зов, но Арк лишь с улыбкой проговорил. «Это все что ли? Штормовой отряд! Разберитесь с ними!» Кавалерия клана Борн пришла на призыв Арка и растоптала неприятеля, Но некоторым удалось прорваться и прийти на выручку Джуил. Однако на них, кричая плюс, пикировал Дедрик: Эй, не меня ищите, идиоты крашеные! Арк также успел прокачить насмешку Дедрика, и это чувствовалось. Навык Дедрика насмешка повысился. Насмешка средний, активной. Теперь насмешка оказывает более сильное влияние на врага. Максимальная дальность использования провокацию увеличена до 20 метров, лимит целей повышен до 5 Чем сильнее вы разозлите врага, тем больше на него будет наложено негативных эффектов, и тем дольше он будет длиться. Дальность использования 20 метров, расход маны 30. Эй, эта летучая мышь плюёт на нас! это не просто слюна, это макрота! Что? Ах ты не топырь, драный! Я тебе сейчас все крылья побрываю! Эй, придорки, вы куда? Гермесы относились к хаосу, и поэтому сознательно не использовали свое лучшее снаряжение, Ведь если они умрут, то их потери будут слишком значительными. Из-за этого они не могли слишком сильно влиять на ход сражения, и тем не менее получаемые с них предметы были в десятки раз ценнее вещей, выпадавших с рядовых воинов на куджуков, и это предчувствие скорой наживы согревало арку сердца. Её снаряжение выглядит подороже, чем у гермесца, которого встретил ранее. Снятая с него броня стоило всего лишь сто тысяч вон. Ну и ободранца! Сокнул языком арк, оглядываясь еще раз. В любом случае герметцев на моем счету больше, чем у Шамбула. Однако Арка интересовали не только они. За спинами солдаты в гуще толпы прятались вожди на куджуков. Ну что, проверить, скольких воинов я смогу убить, добираясь до вождей? Дедрик, режим спутника! Сколько раз я просил не называть его так! Это режим наблюдения! Поворчав, Дедрик вновь взмыл в небо и сразу же обнаружил предводителя на куджуков неподалеку от арка. Особые монстры чаще роняют предметы хорошего качества, поэтому Арка не утруждал себя резнёй сотен рядовых существ, предпочитая охотиться на представителей верхушки племени и гильдии Гермес. И пусть занимался он этим из соображений личной выгоды, своими действиями он обезглавливал армию на куджуков, оставляя её без командования, чем значительно облегчал задачу клану баран. «Смотрите, Арку бил очередного командира!» «Они не, не что перед ним!» Благодаря действиям Арка... Мораль клана Боран повышалась, в то время как боевой дух на куджуках продолжал падать. Между тем Шамбала также закончил со своими гермесцами и принялся за более мелких вождей. С дракенами было покончено, гермесцы и вожди погибали один за другим, а по прошествии двух часов... «Отступаем! Все отступаем!» «Понеси огромные потери, на куджуки бежали».